Глава третья. Идеальная кандидатура. Лифт плавно остановился. Двери разъехались беззвучно, будто боясь нарушить тишину. Наташа шагнула в светлый холл, просторный, но душный, от напыщенной стерильности. В обе стороны расходились длинные коридоры с матовыми дверями, больше похожие на люксовые апартаменты, чем на медицинское учреждение. Под ногами мягкое покрытие, поглощающее каждый шаг. Будто здесь не приветствуются резкие движения. На стенах картины в тонких рамах подсвеченные настенными бра. Их свет теплый, но почему-то безжизненный. Или ей все казалось безжизненным? Она повернула направо. Дверь в конце коридора встретила ее приглушенной золотой надписью «Неолайф». Внизу минималистичный логотип. Стилизованное древо жизни. Его ветви переплетались, образуя что-то между корнями и колыбелью. Мелким, почти нечитаемым шрифтом внизу – реализация репродуктивных программ. Наташа замерла. Пальцы сами сжали сумку с документами чуть крепче. Она сделала глубокий вдох, будто перед прыжком в темную воду. Она мигнула. Только одна минута, чтобы успокоить бешеный стук сердца, заглушить голос в голове, который шептал. «Ты уверена?» Но колебания – роскошь, которую она не могла себе позволить. Дверь открылась без стука. Бежево-серо-белый холл, без ярких пятен, без дисгармонии. Все идеально ровно, все оттенки приглушенные, как будто пространство боялось напомнить о чем-то живом, настоящем. В воздухе витал запах кофе, смешанный с ванилью. Дорогой, нарочито уютный аромат. Но от него вело чем-то искусственным, как от духов, которыми пытаются перебить запах лекарств. Диваны с кожаной обивкой, журнальные столики с глянцевыми журналами. На обложках счастливые семьи, улыбающиеся дети. Ни одного лица суррогатной матери. Ну да, машину же не фотографируют рядом с гаражом. На стенах дипломы, в строгих рамках, лицензии с печатями, фотографии. Много фотографий. Родители с младенцами, счастливые пары, смутно похожие друг на друга, будто отобранные по шаблону. И нигде ни следа тех, кто выносил этих детей. Будто их никогда и не существовало. Наташа сглотнула. Она сделала первый шаг внутрь. За мраморной стойкой заметила улыбающихся совершенно одинаковых в бежевых костюмах администраторш. «Здравствуйте, я к Людмиле Шатровой. Встреча назначена на пятнадцать. тухо сказала Наташа обеим. «Моя фамилия Николаевич». «Да, проходите». Левая показала глазами на большую широкую белую дверь с золотой старинной ручкой. Правая что-то печатала на компьютере, не отрываясь. Наташа шагнула внутрь. Пространство за дверью поразило стерильной роскошью. За большим белым с лаковым покрытием столом сидела женщина лет сорока, строгая, с холодными глазами и безупречным коре. Наташа подумала, что на голове парик. Ее это не интересовало, но она подсознательно изучала Людмилу Шатрову. «Садитесь», – кивнула Таня, отрываясь от бумаг. «Анкета у вас заполнена?» «Да», – Наташа протянула папку. Людмила быстро пролистала ее, потом резко остановилась. «Капралов?» Ее брови чуть дрогнули. «Но у вас в паспорте девичья фамилия, так?» «Я вдова. Я написала. Я не брала фамилию мужа». Наташа почувствовала, что что-то произошло после ее слов. Шатрова медленно подняла взгляд. «Александр Капралов». Она сделала акцент на слове «Александр». «Да». «Директор по продажам цветущей сливе». Наташа занервничала. «Откуда она знает Сашу? Что происходит? Уйти, пока не поздно». «Вы знали Сашу?» – тихо спросила она Шатрову. «Нет», – Людмила отложила анкету. «Моя сестра работала в той же компании, в торговом отделе. Она была замом Капралова. «Евгения?» – вырвалась у Наташи. Людмила кивнула едва заметно, глазами. «Кофе?» Она резко встала и направилась к кофемашине, стоявшей недалеко от места, где она сидела, на маленьком столике. Рядом стоял кулер. «Спасибо, нет. Только кофе ей сейчас не хватало». Женя говорила, что его смерть ей показалась странной. Она вытащила чашку из кофемашины с готовым эспрессо. Что он что-то знал и кому-то мешал. «Я ничего конкретного сейчас не могу вам сказать». Еле-еле сдерживалась Наташа, сжимая кулаки. Женя думает, что это был не несчастный случай. Отбила она вопросом ее любопытство. Людмила обернулась и поставила чашку на блюдце. Я думаю, вам стоит быть осторожнее с вопросами. Они смерили друг друга взглядом. В любом случае, Людмила села обратно, вы идеальная кандидатка. Молодая, здоровая, уже рожала. Без этого никак, вы знаете. Она сделала паузу. Есть пара, которая будет в восторге от вашей кандидатуры. Она посмотрела на монитор, пощелкала мышкой. «Олег и Алиса Варламовы», – произнесла чуть ли не торжественно Шатрова. Ладони мгновенно стали мокрыми. «Варламовы? Она издевается, или это однофамильцы?» «Он бизнесмен, она дизайнер», – Людмила улыбнулась, но глаза остались ледяными, хитрыми и хищными. «Они мечтают о сыне». Наташа чуть не задохнулась. Шатрова же прекрасно знает, кто такой Варламов. Мы же только что затронули эту тему. Сумасшедший дом. Женя же знает, что его подозревали в убийстве Саши, а значит и Шатрова знает. Они знают, что я вдова? Зачем? Она прищурилась. Вы же не собираетесь рассказывать им о своих личных трагедиях, свою биографию? Судимости у вас нет, на учете нигде не состоите, что могло бы вызвать колебания в выборе. Клиенты нам полностью доверяют. Или вы знаете Варламовых лично? Нет, мы никогда не встречались. Я никогда не ходила на корпоративы и ни разу не была у Саши в офисе. Неплохо. Отлично просто. Завтра в одиннадцать встреча с ними здесь. Не опаздывайте». Наташа вышла из кабинета. Как только закрылась дверь, Людмила позвонила младшей сестре. «Женя, ты не поверишь, кто только что у меня был. Я сама не верю». Наташа вызвала лифт. Голова не очень понимала, что произошло, но отступать она не хотела. В случайности она не верила. Людмила же положила телефон на стол, посмотрела в окно и произнесла «Идеальная месть».